к привидениям от привидений к заживо погребённым какой-то господин прочёл страшный рассказ о мертвеце, перевернувшем сам гробу сам Ваксим потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами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 Привидение предрассудков, плод умов недозрелых. Но, тем не менее, всё-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул, перевернувшись в гробу труп. Заходили образы умершей тёщи, одного повесившегося товарища,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 послышался через минуту за дверью голос гувернантки. «Ах, это вы, разали Карловна!» – обрадовался Ваксин. «Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы». «Хаврилов и сам и в хоро тот А Клафира куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Вас волен си, дох». Я, матушка, вот что хотел сказать. Того. Да вы войдите, не стесняйтесь, у меня темно. В спальню вошла толстая, краснощёкая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе. Садитесь, матушка. Видите ли, в чём дело? О чём бы её спросить, подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние. Я, собственно говоря, вот о чём хотел спросить вас. Э -э, когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он э -э, того, э -э, зашёл гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? Хорошо. Вас волен noch? Их виль. Ничего я не виль. Ну, да вы садитесь, я еще что-нибудь надумаю. Неприлично девицы стоять в мужчинской комнате, ведь я вижу Дмитрия Осиповича Алюн насмешкин. Я понимаю, из за киль с человека не путят. Я понимаю, Розаля Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенной беседы с ней, и, стыдя своего малодушия,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 и что у дяди мигают глаза. Позвоню ей я пять чёрт бы её взял, порешил он. Скажу, что я болен, попрожу капель. Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил ещё раз, и словно в ответ на его звон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 Когда я жила у барон Антик и барон захотел ко мне приходить со спишки, я понимаю, я сразу понимаю, какие спишки, и сказала паронесс, я честный тёфушка. Ах, на какого чёрта сдалась мне ваша честность? Я болен и капель прошу, понимаете? Я болен. Фаша жена честный, хороший женщин. ИfieldTypeлжний её лупить. Она благородный. Я не желаю быть её страх. Дура, вы вот и всё. Понимаете, дура. Ваксин опёрся о косяк, сложил руки на крест и стал ждать, когда пройдёт его страх, вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел Из рамы дядюшка не хватало сил. Стоять же у дверей гувернанки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило два часа. А страх всё ещё не проходил и не умешался. В коридоре было темно, и из каждого угла глядело что-то тёмное. Ваксин повернулся лицом к щеку Но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дёрнул его сзади за сорочку и тронул за плечо. Чёрт подери, Грозалия Карловна! Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельеф её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 На кровати, вся раскинувшись, от жары спала Розалия Карловна, а на сожень от нее на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем. Что сказала жена...